Глава девятая. От лица Клима. Есть вещи, которые мужчина не должен испытывать по отношению к женщине, предавший его так жестоко, что даже черти в аду аплодируют стоя. Например, желание. Или нежность при виде того, как она укрывает спящего ребенка, Или безумное желание поцеловать те самые губы, которые когда-то шептали другому мужчине слова любви. А я испытывал. Все разум, как идиот, который наступает на одни и те же грабли с методичностью швейцарских часов. Я стоял на палубе в четыре утра, вцепившись в поручни так, будто они были последней нитью, связывающей меня с остатками здравого смысла. Ветер трепал волосы, звезды смотрелись с небес тем самым выражением, какое бывает у зрителей в театре абсурда а я пытался понять одну простую вещь — какого чёрта со мной происходит? Три года, три долгих года я ненавидел эту женщину с той самой методичностью, с какой солнце встает на Востоке. Ненавидел за предательство, за ложь, за то, что заставило меня поверить в сказку о верной любви, а потом разбил эту сказку в дребезги, как хрустальную вазу об каменный пол. Анастасия, даже имя её в мыслях — Отзывалась болью, как старая рана, в дождливую погоду. Я помнил то утро, как сейчас. Скуратов, входящий в мою каюту с лицом могильщика, несущего особенно плохие новости. Письмо в его руках, изящный почерк, знакомые завитушки букв, аромат ее духов на бумаге. Письмо ее любовника, в котором он благодарил за сладкие часы в ее объятиях и договаривался о следующих встречах. «Моя дорогая Настенька, вчерашняя ночь была божественна. Ты затмеваешь собой всех женщин мира. Твой муж дурак, не представляет, какое сокровище теряет, проводя время в морских походах вместо твоей постели. Дальше я читать не мог. Руки тряслись, как у старика с параличом, а в груди что-то рвалось и кровоточило, как разрыв артерии. А потом свидетели горничная которая видела как анастасия тайком покидала дом по ночам слуга который подтверждал ее отсутствие кучер возивший ее к дому этого ублюдка и ребенок лиза маленькая девочка с кудрями и глазами в которых я не мог найти ни одной своей черты родившаяся ровно через девять месяцев после начала этой связи не моя определенно не моя Я отослал их всех троих, Анастасию, ребенка и весь проклятый кошмар в Угренское поместье, подальше от себя, от столицы, от воспоминаний, и поклялся никогда больше не видеть эту женщину. И вот она здесь, на моем корабле, в моей каюте, в моих мыслях. Черт бы их побрал! Но самое мерзкое было не это. Самое мерзкое было то, что она изменилась, или делала вид, что изменилась, играла новую роль с мастерством актрисы, достойной королевских театров. Заботливая мать, опытный лекарь, женщина, которая спасает жизни вместо того, чтобы разрушать их, которая поет ребенку колыбельные вместо того, чтобы игнорировать его существование, которая смотрит на меня с какой-то непонятной тоской, как будто она пострадавшая сторона в этой истории. Актриса. Проклятая, талантливая актриса. «Ваша светлость!» — раздался сзади осторожный голос. Я обернулся. Боцман Григорий, старый морской волк с лицом обветренным всеми штормами семи морей, смотрел на меня с выражением человека, который видел адмирала в самых разных состояниях, но такого впервые. «Что, Григорий?» Буркнул я, стараясь не показывать, что меня поймали за размышлениями о собственной жене, бывшей жене. «Какого черта жене?» «Вахта доложила, шторм приближается. К утру будет серьезная качка». Может, стоит предупредить гостей? Гостей. Он имел в виду Анастасию и ребенка, дипломатично, тактично, не называя вещи своими именами. Пусть матросы закрепят все в каютах, приказал я, и проследят, чтобы. чтобы графиня и девочка были в безопасности. Слушаюсь, кивнул Григорий, а не хотите ли сами проверить? Как-никак, ваша супру. Нет. Отрезал я так резко, что он вздрогнул. Я не хочу. Никогда больше не хочу. Боцман ушел, а я остался наедине со своими мыслями. Компанией не лучше стаи голодных акул. Почему, черт возьми, почему я не могу ее забыть? Три года прошло, три года я строила себя человека, которому все равно, который зарубцевал раны и двинулся дальше, заводил интрижки с дамами в портах, развлекался, как подобает свободному мужчине, и почти убедил себя, что счастлив. Почти. А потом она появилась в том трюме, растрепанная, больная, с ребенком на руках, и все рухнуло к чертям собачьим, потому что стоило мне на нее посмотреть, как что-то в груди ожило, что-то. Что я считал мертвым Влечение. Да, именно влечение. Животное, безумное, не поддающееся никакой логике. Она по-прежнему была самой красивой женщиной, которую я когда-либо видел, с кожей, как у фарфоровой куклы, волосами цвета спелой пшеницы и глазами, в которых можно было утонуть, как в омуте. И она по-прежнему была той, что предала меня так жестоко, что я до сих пор просыпался по ночам от кошмаров. Какая дилемма, не правда ли? Хотеть женщину, которую ненавидишь, мечтать коснуться той, кто разбил тебе сердце. «Адмирал!» — голос Скуратова. Мягкий, вкрадчивый, как шепот змеи в райском саду. Я не обернулся, знал, что увижу его лицо, полное ложного сочувствия и искреннего злорадства. Что нужно, советник? Осмелюсь предположить, что вы размышляете о... Нашей неожиданной гости? Он подошел ближе, встал рядом у поручней. — Должен сказать, ее появление озадачивает не только вас. — Объяснитесь. — Ну, посудите сами. Скуратов говорил тем самым тоном, каким обычно сообщают особенно пикантные сплетни. Три года назад графиня едва могла наложить повязку на палец, а вчера провела операцию, которая поставила бы в тупик университетского профессора. Не находите это странным? Нашел за что зацепиться, гад. — Люди учатся, — буркнул я неубедительно. — Конечно. Конечно, учится. Скуратов кивнул с видом человека, который прекрасно понимает, что его собеседник несет чушь. И не только в медицине. Заметили, как она изменилась внешне? Заметил, еще как заметил. Она выздоровела, сказал я сухо. Болела долго. Выздоровела. Скуратов смехнулся. «Адмирал, позвольте старому слуге высказать наблюдение. Эта женщина не просто выздоровела, она стала другой, совершенно другой. Даже голос изменился, даже манера говорить, словно... словно что». Я, наконец, обернулся к нему, и он, видимо, прочитал в моих глазах что-то нехорошее, потому что сделал шаг назад. «Словно это другой человек», — закончил он тихо. Слова повисли в воздухе, как дым после пушечного выстрела, тяжелый, зловещий и чертовски правдоподобный. «Другой человек». Что, если он прав? Что, если эта женщина не Анастасия? Что, если настоящая Анастасия умерла, а ее место заняла кто? Двойник? Самозванка? Ведьма, принявшая ее облик? Бред, полный бред. Такое бывает только в сказках. Но тогда как объяснить эти изменения? Медицинские навыки, появившиеся из ниоткуда. Совершенно другое отношение к ребенку. Эту странную тоску в глазах, словно она потеряла что-то дорогое. «Что вы предлагаете?» спросил я Скуратова. — Наблюдать, — ответил он просто. — Ждать. Рано или поздно маска спадет. Они всегда спадают. Он ушел, оставив меня с мыслями, которые роились в голове, как пчелы в потревоженном улье. Другой человек. Но даже если это так, даже если она самозванка, ведьма или кто там еще, почему меня так к ней тянет? Почему, когда она смотрит на меня этими огромными глазами, я готов забыть все, и предательство, и боль, и здравый смысл? Почему, когда она стояла рядом в каюте сегодня ночью, я чуть не поцеловал ее, чуть не прижал к себе и не сказал «к черту прошлое, давай начнем заново», потому что я идиот, законченный, безнадежный идиот? Идиот, который все еще любит женщину, уничтожившую его жизнь, или женщину, которая носит ее лицо. Какая в сущности разница? Ветер усилился, паруса заполоскали громче. Приближался шторм. Я чувствовал его кожей, как старые моряки чувствуют перемену погоды. Но шторм в море — это ерунда по сравнению со штормом в душе. «Что мне делать с ней?» «высадить в ближайшем порту, как планировал, избавиться от искушения раз и навсегда, но тогда я никогда не узнаю правду, никогда не пойму, кто она на самом деле, Анастасия, изменившаяся до неузнаваемости, или кто-то совершенно другой, а если оставить ее на корабле? Продолжать мучиться этой болезнью, этим невозможным желанием, этой виной между разумом и сердцем? Сердцем? Да какое там сердце? У меня его давно нет». Она сама его уничтожила три года назад. Но тогда почему у меня перехватывает дыхание, когда она поет ребенку? Почему я готов часами стоять в дверях и слушать ее голос? Почему, когда она вчера попросила подать нож, и наши пальцы коснулись в крови раненого, по спине пробежали мурашки, как у зеленого юнца? Потому что я влюблен в нее. По-прежнему, несмотря ни на что. Мысль эта ударила, как пушечное ядро в грудь. Я схватился за поручни, чтобы не упасть. Влюблён в женщину, которая меня предала. Влюблён в женщину, которая, возможно, вообще не та, за кого себя выдаёт. Влюблён в женщину, которая смотрит на меня так, словно видит впервые в жизни. Чёрт! выругался я вслух, и ветер подхватил проклятие. унес в темноту. Чёрт! Чёрт! Чёрт! А где-то внизу, в каюте, она, наверное, всё ещё сидела у постели выздоравливающего матроса заботилась, лечила, была той женщиной, которой я когда-то мечтал видеть свою жену. Ирония судьбы. Она стала идеальной женой ровно тогда, когда перестала быть моей женой. Я простоял на палубе до рассвета, борясь с собой и проигрывая этот бой с сокрушительным счетом. А когда взошло солнце, принял решение. Не буду ее высаживать, пока не выясню правду, пока не пойму, кто она такая и что со мной делает. А если правда окажется страшнее лжи, тогда уж точно избавлюсь от нее, раз и навсегда. А если правда изменит все, тогда, тогда, возможно, я дам ей шанс, дам нам шанс. И Бог мне поможет, потому что я сам себе помочь не могу. Я пошел в каюту, бриться, умываться и делать вид, что я нормальный адмирал, нормального корабля, а не мужчина, сходящий с ума от женщины, которую не может ни простить, ни забыть. А за бортом разыгрывался шторм, но что ему до шторма в моей душе?